Часть вторая. Глава первая. Альберт Казачок заканчивал разминку. Несколько раз порывисто взмахнул руками, точно собирался подпрыгнуть и броситься вплавь сквозь брицающий гул ведомственного спортзала и перешёл к приседаниям. С деревянской деловитой неторопливостью, безо всякого азарта, но с осознанием пользы для своего большого, налитого тяжёлой, как чугун, силой, Он раз за разом опускал мощный зад к полу, гортанно-крякая, неподвижно глядя перед собой. Антон наблюдал за ним с дальней скамейки. Какую-то даже почти ненависть вызывали в нем это кряканье, африканская курчавость казачка-старшего, его красное воловья шея, на которой сейчас вздувались бурлачьи веревки вен, сосредоточено безмысленное выражение потного лица. Выпрямившись последний раз, Альберт громко выдохнул и, потирая ладонями бёдра, двинулся к тренажёрам. Антон перехватил его аккуратно середине пути. «Лови!» — крикнул Антон, очень постаравшись, чтобы голос его прозвучал как обычно, дружески приветливо. Альберт полуобернулся, успел подхватить пару брошенных ему шингар. На секунду круглые его глаза застыли в оторопе, но очень быстро он взял себя в руки. Усмехнулся несколько вопросительно. «Привет, Антош. Давно меня ждешь?» И еще раз усмехнулся, видимо, нечаянной рифме. «Давненько», — честно признался Антон, и мотнул подбородком в сторону четырехугольного возвышения ринга. «Пойдем?» «Пошли», — согласился казачок-старший. «Хотя я не собирался сегодня. Настроение не боевое». «Ну, типа того. Устал, понимаешь. Весь в делах. Угу. К тебе прям не пробьёшься. Всё у тебя времени нет с товарищами по службе пообщаться. Сам знаешь, какая за пара сейчас. Капрал на нас повесили. Дело не шуточное. По особому указанию оттуда». Казачок ткнул пальцем в потолок. «Да знаю я». Надевали перчатки молча. Антон больше не смотрел на Альберта, а тот нет-нет, да и взглядывал на Антона из-под лобби. И не было уже усмешки во взгляде казачка, только насторожённая опаска. «Попрыгаем, что ли?» — выдохнул Антон, принимая стойку. «Давай-давай», ну, — неопределённо откликнулся Альберт. Он мельком оглянулся по сторонам. «Народу в зале по причине вечера пятницы почти не было». Лишь пара оперативников застряли у стойки с гантелями. Давно уж закончили упражнение, да вот к досаде Антона не торопились в душевую, увлёкшись разговором. Альберт покачивался в стойке, не спеша начинать. Был он на голову выше Антона, много шире в плечах, едва ли не вдвое тяжелее и, конечно, подготовлен куда как лучше. Мастер спорт по рукопашному бою всё-таки. Но необычное поведение коллеги сбивало его с толку, принуждая к инстинктивной осторожности. Антон провел два пробных выпада. Альберт без труда уклонился, не став закрываться или контратаковать. «Слушай», — начал было казачок-старший, но тут Антон ринулся в яростное наступление, осыпая его частыми ударами. Ни один удар, впрочем, цели своей не достиг. Альберт, закрываясь локтями, отступал к канатам, предоставляя возможность менее опытному противнику натешиться и выдохнуться. И неосмотрительно подпустил Антона слишком близко. Тот вдруг скакнул вперед и вбок, метя коленом казачку-старшему в живот. Он все-таки успел среагировать. Мастер спорта Альберт Казачок. Выгнулся так, что колено Антона едва мазнуло ему по пластинам брюшного пресса. Правая рука казачка сработала мгновенно и автоматически. Могучий кулак кувалдой обрушился сверху на голову противника. Антон рухнул на ринг. Ага! воскликнул один из оперативников, обернувшись на звучный шлепок. «Нормально прилетело», — прокомментировал второй. «Нашел тоже с кем в пару становиться», — добавил он в адрес Антона. «Мужики, а что там у вас?» — осведомился первый. «Все в порядке?» «В порядке», — преувеличенно бодро откликнулся Антон, не без труда поднимаясь на ноги. Казачок-старший внимательно смотрел на него, потряхивая правой рукой. «Сбесился ты, что ли?» — негромко спросил он. «Всё в порядке», — повторил Антон. Голова у него всё ещё кружилась, и он шагнул в сторону, чтобы положить руку на канаты. «Какой же ты здоровый всё-таки!» «Тренируемся помаленьку», — ответил Альберт. Оперативники, двинувшись наконец к выходу, задержались у ринга. Вероятно, ожидали продолжения боя. Антон демонстративно потянул с руки Шингару. «Счастливых выходных, парни! Представление окончено!» — оторвавшись на секунду, сообщил он. «Ну и слава богу!» — облегчённо вздохнул Альберт. «Это я не тебе», — шепнул Антон, поправляя шангару, которую и не думал снимать. «Это я им». Казачок-старший стрельнул растерянным взглядом в удаляющиеся спины оперативников. «Продолжим», — предложил Антон. «Слушай», — Альберт отступил на шаг. «Ты что взбеленился, Антош, а?» «Ты ведь его даже и не знал лично. Гогина этого. Так ведь?» Антон не ответил. какого дьявола ты вообще детский сад здесь устроил? Ты бы меня еще на дуэль вызвал. Что происходит? Мой отдел разработал операцию под прямым руководством Магнума, приступил к осуществлению этой операции. От тебя и требовалось только предварительно проконсультировать нас по поводу Тригрея, твоего бывшего подопечного» на предмет целесообразности прямого либо непрямого использования в оперативных целях его самого и объектов его окружения. Ты доклад предоставил, мы доклад получили. Чего тебе еще от меня надо?» Антон ударил кулаком в ладонь, подавая сигнал к возобновлению спарринга. И тут же хлестнул казачка наотмашь в голову. Альберт легко отбил этот выпад. «Прекращай, понял?» Кажется, он начинал злиться. «В конце концов, что-то ко мне прицепился? К Магнуму цепляйся. Он, шеф, он у нас единым рощерком запрещает или разрешает. Перед ним бы и махал кулачками. Только хрена ли толку после драки-то?» «Магнум!» — оскалился Антон и резко подался в сторону, попытавшись зацепить стопой лодыжку противника. Зацепить-то он зацепил. Только подсечь еще Альберта сил у него не хватило. «А то ты не знаешь!» — отшатнувшись, договорил он. Если Магнум насчет чего-то мнение составил, переубеждать его бесполезно. Только навредишь, остригреем и его соратниками, он уже давно все решил. А что тебе не нравится? Альберту, видимо, стали надоедать, назойливая наскоки легковесного противника. Отбив очередной удар, казачок послал короткий и мощный тычок Антону под ребра. Тот охнул и повис на Альберте в клинче: Ну что тебе не нравится, говорю? Здоровая логика! «Кто не с нами, тот против нас. Мы дело делаем, а не в игрушки играемся. Ты вот дал понять, что этим своим саратовским правдоискателям симпатизируешь. Шеф и распорядился тебя к нашему отделу на выстрел не подпускать. Никоим образом более к делам, касающимся операции, не привлекать. Никакую информацию, само собой, не предоставлять». Ну, как? Отдышался? Казачок, крутнувшись, попытался сбросить с себя Антона, но тот уцепился клещом. «Я же тебя как товарища просил!» С присвистом дыша прохрипел Антон. «Безо всякого доклада. Только не надо говорить, что Магнум все решает. Тебе вполне по силам было в ликвидацию Гогина предотвратить». «Случай же какой подвернулся!» Шепотом ответил Альберт. Так все складно вышло с этим писателем, как по нотам. А что Магнум бы со мной сделал, если бы я такой случай упустил? И потом, это же не ради удовольствия, не во имя выгоды какой. Это ради дела, нашего общего, которое страну защищать, понял? Антон неожиданно рванулся в попытке скользнуть казачку за спину, чтобы провести удушающий прием. Альберт перехватил его за руку и швырнул через плечо. «Я не понимаю, чего ты в этой компании нашел?» — рявкнул казачок. Не давая противнику подняться, он подскочил и ногой подсек руку, на которую тот опирался. «Чем тебе твой тригрей мозги закапал, если ты из-за него карьеру себе порушил?» «Да, порушил. Скажешь нет, два года назад кто у Магдума в фаворитах ходил?» «Он тебя в замы себе прочил». И не потому, что ты, как некоторые, подвижность позвоночника и вращательную способность языка развивал. Не было такого. А потому что сотрудник толковый был, и башка у тебя правильно работала. Прямо скажем. Хм, лежи, отдыхай. Тут Альберт снова сбил Антона с ног. Прямо скажем, профессионализм твой никуда не делся. А вот башкой ты ослаб. Доверяет теперь тебе Магнум? Да не на грошь. «Да еще проект твой провальный, муромец этот, куда я с дуру брат своего уговорил тебя пихнуть. Прекращай чужие дела лезть. Займись собой!» Договорив, Альберт отступил, рванул с правой руки Шингару. «А мы что, закончили, разве?» — с нехорошим каким-то спокойствием поинтересовался Антон, поднимаясь. «Да хватит дурака валять!» — поморщился Альберт. Прыгнув вперёд, Антон сумел таки впечатать кулак в подбородок неожидавшего нападения казачка-старшего. Альберт пошатнулся и чуть запоздал с ответным ударом. Противник его успел отпрыгнуть. «Боишься репутацию лучшего бойца отдела заморать?» — вопросил Антон. «Не бойся, мы одни, никто позора твоего не увидит». «Договоришься сейчас». С серьезной уже злостью ответил казачок, натягивая обратно шингару. «Не в настроении я больше играть. отвали Стросил «Струсил все-таки. Это тебе не перед начальством выслуживаться. Что ты там плел про подвижность позвоночника?» «Ты умом, что ли, тронулся в самом-то деле?» — изумился Альберт. «Ты что добиваешься? Я понять не могу!» Он пропустил еще один выпад. Хороший такой боковой удар голенью в бедро. С шипением втянув воздух сквозь стиснутые зубы, казачок-старший отскочил в сторону. Сморщившись, попрыгал на неповреждённой ноге. «Как тебе?» — осведомился Антон. «Ну ладно», — мотнул головой Альберт. «Сам не угомонишься, я тебя угомоню. Для твоей же пользы». Он устремился было вперёд, но тут Антон остановил его. «Нет, не контратакой». «Карьеру вот только твою жалко!» — выпалил он. Казачок остановился. То есть. С Гогеном-то промахнулся ты. Я ведь предупреждал, чтоб Тригрея с его соратниками не трогали. Магнум, конечно, добро дал, но крайним то в итоге ты окажешься. Почему это? Да потому что Тригрей убийство своего соратника просто так не оставит. До истины рано или поздно докопается. Он непременно включится в игру. Тригрей играть будет не за твою команду. Не с теми ты связался. Альбертик. А протянул Альберт, трогаясь с места. Вон оно как. И неожиданным и сильным ударом в челюсть швырнул противника на канаты. Ну что ж, с теми, кто против танка попрет, знаешь, что бывает? В одну яму получается сложим. И тригрея твоего, и капрала. Антон оттолкнулся от канатов и незамедлительно огрёб ещё одну мощную затрещину, в очередной раз опрокинувшую его на ринг. Подняться получилось не сразу. «В конечном итоге, допустим, в одну яму, стоя на одном колене, сказал он. Только вот ты или операцию завершать будешь, или кто-то другой, кого магнум взамен тебя, лишних проблем на отдел навесившего, поставит». И весь твой служебный энтузиазм зазря пропадет. Поедешь обратно в свою деревеньку под калугой, коровам хвосты крутить. И меньшой братец вслед за тобой. Вот папка с мамкой расстроились бы на вас глядяще. Тот -то они вам имена такие подбирали. Альберт да Артур. К лучшей доли детишек готовили, к столичной жизни. А получилось вон как! Альберт как-то очень по мальчишски вздрогнул крупными губами, глаза его увлажнились детской изумлённой обидой. В ту секунду Антон даже пожалел, что затеял это. А в следующую он уже болтался в мощной ручище казачка старшего, вздёрнувшего его за загривок на ноги. «Ты же знаешь, сволочь, что отца с матерью давно уже...» У Альберта аж горло перехватило, слова спрыгивали с трясущихся губ с комками, точно к катышке бумаги. «Что у меня, кроме Артурки? Пусти!» — прохрипел Антон, безуспешно отдирая пальцы казачка от своей шеи. Он изловчился легнуть противника коленом в пах, и тот, болезненно вскрикнув, разжал захват, но спустя мгновение, завернув Антону правую руку за спину, притиснул его грудью к канатам. «Да игрался, сволочь!» — с жаркой мстительностью задышал ему в ухо Альберт. «Насчет дружков своих, если хочешь знать. Думаешь, Магнум не понимает, чего от них ожидать можно? Думаешь, у Магнума изначально расчета не было три Грея увязать с нашей операцией?» Плечевой сустав выкрученной руки жгло огнем, но Антон молчал и не двигался. «Это даже очень хорошо для нас, если он трепыхаться начнёт. Сейчас, когда его задели!» — шипел и шипел ему в ухо казачок-старший. «А если и не начнёт, то всё равно конец ему и кое-кому из компаний его удалой. Понимаешь, Антоша, дружки Трегрея, эта парочка, что засветилась в эпизоде с рейдерским захватом, считай, что покойники. Один уже фактически покойник, а второй пока что формально». Ну и сам Тригрейд долго не протянет. Наверху, знаешь, очень назаинтересованы в успешном завершении операции Капрал, поэтому Магнуму без разговоров любые расходы спишут, в том числе и человеческие. Я тебе больше скажу. Альберт потянул руку Антона выше, так что у того потемнело в глазах от новой волны боли. У меня такое впечатление сложилось, что лично для Магнума Раздавить три Грея не менее важно, чем капрала, что в общем и целом понятно. Они ведь одного поля ягоды. Тут Антон все-таки не выдержал, застонал. Казачок старший замолчал, опомнившись, и спустя секунду отпустил Антона, отшагнул назад. Видно, понимание, что наговорил много такого, чего ни в коем случае говорить не стоило, мгновенно затушило его гнев. Антон, отдуваясь, развернулся. Правая рука едва слушалась, боль перекатывалась в ней колючими шариками. Альберт молча подлез под канат и спрыгнул с ринга. И направился к выходу. У самой двери он всё-таки обернулся. Бросил на скамейку у стены шингары. Мельком глянул на Антона, устало обвисавшего на канатах. «Мы вроде как стране служим», — проговорил Антон на весь гулкий зал а не Магнуму». «Да пошёл ты!» — огрызнулся Альберт. «Если шефу не верить, то кому тогда? Может, стоит самому попробовать разобраться? Ты-то много в чём разобрался. Чего ты так за этого ненормального упираешься?» «Потому и упираюсь, что он ненормальный», — усмехнулся Антон. «Не понял. А вот брат твой, Артур, понимает. «Да и ты подобного рода вещи понимал. Пару лет назад, пока усиленно в начальнике карабкаться не стал. С тех пор что-то понимал, к твоя в другую сторону заработала. Но не переживай, Альберт. Могу тебе заново всё объяснить. Только не сейчас. Можно завтра, например, снова в ринге встретиться». «Да пошёл ты!» — гавкнул казачок-старший и вышел из зала, крепко хлопнув дверью. Антон поморщился, растирая руку. Выбравшись с ринга, он доковылял до ближайшей скамейки, уселся, прислонился к стене, закрыв глаза. Противная пустота шумела в его голове. Довольно долго он сидел, чувствуя, как успокаивается сердечный бой, как подсыхает пот на теле, сковывая кожу хрупкой скорлупой. Подобно воздушному пузырю поднялась на поверхность его сознания мысль. «Дурные новости — тоже новости». Он открыл глаза. Необходимо связаться с Олегом и как можно быстрее. Название ролик имел самое недвусмысленное. В организации убийства писателя Гогина подозревается бывший депутат Ломовой. А под заголовком к ролику было «Бомба! По ТВ такого не покажут! Шокирующее откровение свидетеля происшествия!» «Они бы еще добавили жесть смотреть до конца!» — сумрачно буркнул Женя Сомик. «Да включай!» — поторопил Игорь Двуха. «Чего ждать-то?» Женя щелкнул клавишей ноутбука. Как и следовало ожидать, съемка производилась в темном помещении, а персонаж, анонсированный как свидетель происшествия, представал в виде неясного силуэта на фоне окна, через которое лился дневной свет, приглушенный полупрозрачной тюлевой занавеской. Силуэт этот принадлежал некрупному мужчине. Никаких особенностей внешности разобрать было невозможно, кроме разве что одной не вполне понятной детали. На голове мужчины виднелось что-то небольшое, остроконечное, вроде небрежно надетой шапочки. «В тот вечер я встречался с Виктором Николаевичем в одном из ресторанов города», — низко зарокотал искусственно изменённый голос. «Цель нашей встречи, спрашивайте? Виктор Николаевич раздобыл материалы, открывающие страшную правду о нынешней деятельности известного предпринимателя, бывшего депутата Государственной думы Ивана Ломового, в 90-е годы широко известного в нашей области под бандитской кличкой «Капрал». Убийственные материалы, с помощью которых, как сообщил мне сам Виктор Николаевич, можно было наконец вывести Капрала Ломового на чистую воду и надолго упрятать его за решетку. Спрятанный за кадром корреспондент неразборчиво пробормотал что-то. «Да-да», — спохватился интервьюируемый. «Конкретно материалы, освещающие тот беспредел, что творится сейчас. Вот прямо сию минуту в далёком сибирском городе Туй. Материалы по так называемой «северной дружине», незаконным формирований под главенством печально известного в наших краях Капрала. Записи скрытой камерой, фотокопии документов, видеозаписи бесед с потерпевшими — а также бывшими участниками «Северной дружины». Ну, помните резонансное дело банды цапков? По словам Виктора Николаевича, зверства, которые творили кубанские нелюди, просто детские игры по сравнению с тем, что сейчас, вот прямо сию минуту, происходит в сибирской глубинке. Запись не была непрерывной. Ролик представлял собой монтаж из частей интервью, видимо, слишком длинного, чтобы давать его полностью. О, флешка... «Обыкновенная флешка». Силуэт, дрогнув, чуть изменил положение, обозначив этим момент склейки двух частей. «Я видел её собственными глазами. Там хранилось всё. Кое-какие файлы были у Виктора Николаевича на телефоне. Он только начал демонстрировать их мне, но ему понадобилось выйти и сделать срочный звонок. Он вышел и, и не вернулся». Экран снова моргнул. «Конечно, за ним следили». Начался новый фрагмент записи. «Это не подлежит никакому сомнению. И он знал об этом, Виктор Николаевич. Но такой уж он был человек, что старался ничем не выдать то напряжение, во власти которого находился. Но ведь я, журналист с 20-летним стажем, я давно научился видеть людей насквозь. Виктор Николаевич прекрасно знал, на что шёл. Ясно осознавал опасность, которой подвергал себя» но не допускал он мысли о том, чтобы отступить. Всю свою жизнь он боролся с несправедливостью, с самыми жуткими проявлениями системы. Боролся, не щадя себя. Достаточно вспомнить его беспрецедентно отчаянную акцию в защиту одного из саратовских детских домов от произвола чиновников. Тогда, два года назад, Виктор Николаевич облил себя бензином и поджег прямо у здания городской администрации. И только чудом ему удалось остаться в живых. Силуэт на фоне окна взволнованно задвигался. Заколыхалась на его голове непонятная остроконечная нашлёпка. И тут картинка ненадолго изменилась. На экране замельтешили неряшливо снятые кадры, объятые пламенем Гога в стремительно чернеющем белом плаще, мечится из стороны в сторону, то припадая к земле, то вскакивая. «Почему он обратился именно ко мне?» На экране опять появилась тёмная комната и силуэт на фоне окна. Почему не пошел в правоохранительные органы? Хе, наивный вопрос. Ни для кого ведь не секрет, какое положение буквально несколько лет назад занимал Иван Ломовой. И о том, какими капиталами обладает Ломовой и каким, кстати сказать, путем он свои миллионы заработал, тоже ни для кого не секрет. Для человека с такими связями и таким состоянием надо на полицейских начальников расплюнуть. Взять хотя бы недавний случай, произошедший в нашем городе, когда люди Капрала Ломового произвели рейдерский захват бизнеса одного из местных предпринимателей. Захватили нагло, без какой-либо оглядки на возможную реакцию со стороны правоохранителей. Предприниматель-то, конечно, пытался хоть как-то воспротивиться произволу, но, увы. «И нас упомянули, смотри-ка», — вставил ремарку Сомик. Духа тут же цикнул на него. Помолчи, мол. «А я журналист с 20-летним стажем». Продолжал вещать тёмный силуэт с монитора ноутбука. «Имеющий определённый вес в городе и во всей области тоже. Ну и в стране, наверное. Мне вполне по силам развязать из ничем не примечательного рейдерского захвата полномасштабную кампанию по привлечению к ответственности миллионера-преступника. Да ещё с таким мощным компроматом, какой был у Виктора Николаевича». В следующем эпизоде, мгновенно сменившем предыдущий, силуэт журналиста с 20-летним стажем уже заметно покачивался. Монолог зазвучал громче и экспрессивней, и голос, искажённый спецаппаратурой, слышать теперь было жутковато. «Кроме литературного таланта, Виктор Николаевич Гоген обладал ещё одним, чрезвычайно редким талантом, талантом бескорыстного человеколюбия». Он был исключительно светлым человеком. Человеком с большой буквы. С самой большой буквы. Он был, не побоюсь этого слова, святым человеком. Отважным, добрым, щедрым. Меня лично несколько раз угощал. «Понеслась некрофилия», — поморщился Сомик. «Может, мотануть? Всё равно ничего уже информационно ценного не будет». «Бахнул сволочь во время интервью», — мрачно проговорил Двуха. «Наверное, вытребовал себе помимо гонорара ещё и халявную выпивку прямо в студии. Или где они там эту туфту снимали? Стервятник». «Ты что, его знаешь?» — удивился Сомик. «Да не близко. Пообщался разок. Но хватило, чтобы этот его чубчик залихватский навсегда запомнить». «Так это тот самый...» «Слушай, а то, что он говорил про компромат, может быть правдой?» «Дурной, что ли?» «Не, ну а если все-таки предположить, что...» «Откуда бы Гога компромат выкопал?» «С того вечера, как он узнал, что Капрал в нашей истории замешан, до ночи, когда его убили, около суток всего прошло. Это во-первых. А во-вторых, с этим Всеволодом Корановичем я лично беседовал, как ты помнишь. Он мне все выложил, как дело было в той обжорке». Я его убедил, знаешь ли, не скрывать ничего. Вранье все про тот компромат. Хотя, по всей видимости, какая-нибудь липа под видом этих мифических материалов и всплывет вскоре. «Всплывет», — вздохнул Сомик. «Это уж как пить дать». «Тихо теперь», — потребовал Игорь. «Еще немного осталось. Давай досмотрим, а?» «Только дурак может думать, что погиб Виктор Николаевич в результате несчастного случая». Продолжал разоряться небывалым, вибрирующим низким басом, рассекреченный Игорем Престарелый парень Севка. «Не было никакого несчастного случая, как врут вам по телевизору. И нападения случайных грабителей, как завтра соврут, тоже не было. Люди, подобные Виктору Николаевичу Гогину, гибнут не случайно. Они гибнут во имя справедливости». По имя справедливости с большой буквы. С самой большой буквы. это было настоящее заказное убийство. Тщательно спланированное и искусно исполненное. А заказчик? Заказчик еще ответит по закону за это чудовищное преступление и за прочие свои подлые злодеяния. Мы уже знаем истинное лицо этого негодяя. Изображение колышущегося на фоне окна тёмного силуэта сменилось статичной картинкой, а весь экран растянулся поясной фотографический портрет немолодого мужчины. Седой ёжик топорщился на крутолобой его голове, длинные белые усы обрамляли твёрдый рисунок губ. Руки мужчина монументально сложил на груди, и взгляд его, вонзённый в объектив, был прям и наполнен угрожающей силой. «Ну, чисто Наполеон», — пробормотал духа. Тяжко загудела торжественно мрачная мелодия, вроде тех, что традиционно используется в скверных кинофильмах при появлении главного злодея. И в нижней части портрета дробь невидимой печатной машинки выбила в две строки четкими белыми буквами. «Иван Иванович Ломовой. Капрал». Затем на большом лбу Седоусова клеймами проступили одно под другим, Три кроваво-красных слова. Вор, бандит, убийца. Ролик закончился. «М-м, ну и как тебе?» — поинтересовался Двуха. «Шедевр», — оценил Сомик. «С душой ребята поработали. По всем правилам тют разыграли». «По каким еще правилам?» «Я читал где-то Потерлоб Женя». Чтобы надёжно скрыть правду, нужно задействовать два уровня лжи. Первый уровень — ложь под видом лжи. Второй — ложь под видом правды. В нашем случае получается, ложь под видом лжи — это информация, которую масс-медиа выдаёт. Ну, телевизор, то есть и газеты. Несчастный случай, стечение обстоятельств, возможный гоп-стоп или пьяная драка. Помним, любим, скорбим в финале. А второй уровень — ложь под видом правды. «Версия, озвученная в ролике, который мы только что посмотрели. Но сама, правда, грохнули нашего Гугу, чтобы подкопрало начать подкоп, который этого деятеля в итоге свалить должен», — договорил Засомика-двуха. «Да», — кивнул Женя, — «как Олег с самого начала и предположил». Парни замолчали. За стенкой в единственной скудно обставленной комнате неназойливо лопотал старенький телевизор, накрытый сверху кружевной салфеткой, на которой выстроились по росту полдюжины фарфоровых слоников. И лопотание это нисколько не разрушало, а наоборот, плотнее стягивало частыми стежками всё больше мрачнеющую тишину. Кажется, в этот момент обоим, и Жене, и Игорю, пришла на ум одна и та же чёрная. Тяжелая и вязкая, как смола, мысль. Ведь нет уже его, Витьки Гогина. Как ни странно осознавать это. Нет его и больше никогда не будет. Знаешь, на что это ощущение похоже? Выговорил вдруг Сомик, не сомневаясь, что Игорь поймет его. Как будто бы вот из города детства навсегда уехал. Понятно, что сможешь через сколько-то лет вернуться. Но того самого города уже не застанешь. Он исчез безвозвратно. Безвозвратно. Повторил Женя последнее слово по слогам, словно пытаясь полнее прочувствовать всю жуткую глубину его смысла. Какого человека загубили, твари? Кашлинов присвокупил сырым голосом двоха. И ради чего, главное? Этот Иван Иванович, мудацкий, «Капрал грёбаный! И мизинца нашего Витьки не стоит!» Пронзительно запиликал дверной звонок. Женя вздрогнул, шаркнув по глазам ладонью. «Хозяин вернулся». Квартира съемщик если быть точным», — поправил его Игорь. «Сиди, я открою». «Ага», — согласился Булосомик, но тут же вскочил. «Он же сегодня на связь должен был выходить со своим информатором». Олег Гай-Трегрей, войдя, молча снял куртку, стряхнул с воротника несколько серых, успевших уже подтаять крупинок. Парни переглянулись. Они достаточно хорошо знали своего друга и соратника, чтобы понять его особое, отстранённо сосредоточенное выражение лица. Новости действительно важные. «Ну!» — не выдержал первым Женя Сомик. «Не томи!» «Кто следующим за Гогой будет?» — неуклюже ляпнул Двуха. «Дурак, что ли?» — толкнул его Сомик. Однако Олег к вопросу игры отнёсся неожиданно серьёзно. «Или я, или Никита», — ответил Тригрей. «То есть?» — вытаращился двухо. «Противник предполагает уничтожить всех, кто имеет непосредственное отношение к инциденту с рейдерским захватом Пекарин», — объяснил Олег. «С той же целью, ради которой был убит Виктор». «Во волки!» — ахнул Игорь. «Приехали. Конечная остановка», — дал свой комментарий и Сомик. «Так надо ломову немедленно найти». от тут же глянул на часы. «Я сюда как раз из Витязя нашего», — сказал он. «Когда уходил, к Никите бухгалтер явилась. Ну, конец месяца же. Обычно они долго не рассеиваются, уже закончить должны. Эх, да чего гадать, позвонить же можно». Он сунулся за мобильником. «Я уже связывался с Никитой», — предупредил его порыв Тригрей. Он подъедет, как только закончит с делами. Прямо сюда, к нам. Нуржана Ржана и Евгения Петровича тоже известил. Они охрану деддома скорейше организуют. Хотя маловероятно, что туда сунутся. «Да за деддом теперь опасаться и не надо», — заявил Сомик. «Туда и полк регулярной армии не прорвется. Две дюжины ребят, первую ступень, столпа постигших. Это знаете ли, хе -хе. а вот занятия на полигоне придется пока прекратить, на всякий случай». «Уже сделано», — сообщил Олег. «И наших пацанов, которые не из детдома, тоже предупредить надо. Может, им спокойнее будет на первое время, пока все не уляжется. В детдом перебраться?» «Уже сделано», — повторил Олег. «Остается Никита только», — сказал Сомик. «Эх, он-то единственный из наших, кто в постижении столпа не преуспел. Лучше бы его самим забрать, мало ли чего». «Точно», — поддержал Игорь Женю. «С ним Мансур», — сказал Олег. Это известие моментально успокоило и Сомика, и Двуху. Гибель Витьки Гогина как-то особенно тяжело придавила душу Никиты. Не то чтобы он чувствовал вину за смерть старого товарища, но и отделаться от мысли «Эх, а если б я там был, тоже всё-таки не мог». А тут ещё и наёмный бухгалтер, грузная, похожая на тряпичную матрёшку 50-летняя женщина, раз в месяц разгребавшая в Витязи бумажную мутатень с налогами, пошлинами и зарплатами, вместо того, чтобы заняться прямыми своими обязанностями, прямо с порога растрекоталась, трагически закатывая глаза. «Я знаю всё, знаю! Писатель Гогин ведь вашим другом был! Эх, какая глупая, нелепая смерть!» «Ничего в ней нет нелепого в этой смерти, Алевтина Юрьевна», — хмуро ответил Ломов. «Тем более глупого. На войне солдаты гибнут, и никто ж не говорит, мол, глупо и ни за что». «Да кто на войне?» — не поняла бухгалтер, взявшийся уже наливать воды в чайник. «Сейчас, слава богу, у нас в стране мир и стабильность». Никита не стал возражать ей, сказал только, «Давайте сразу к делу, Алевтина Юрьевна, а то поздно уже». Да я чайку просто хотела с вами. У меня в сумке вот чай зелёный, релаксирующий. Из Таиланда в этом году привезла. Подумала, вам поговорить хочется. Мне душ принять хочется. Не очень деликатно, зато вполне откровенно сообщил Никита. И переодеться. Дел по горло. Вторые сутки на ногах. Начнём, Алевтина Юрьевна. Выражение вдохновенного сочувствия увяло на лице бухгалтера. «Эх, не вышло. Питье с проникновенной беседой. Не сбудется, значит, проронить таинственно на ближайших посиделках с подругами. А я про этого писателя, который по телевизору с моста упал, такое знаю». «Начнём», — кисло согласилась бухгалтер. А потом позвонил Олег. Новость, сообщённая им, Никиту не удивила и не испугала. В том, что теперь смертельная опасность грозит ему, Усматривалась даже некая логика. Ломов ведь совершенно искренне сожалел, что не выпала ему возможность оказаться в тот роковой момент рядом с Гогой. Наверное, поэтому настойчивое предложение Олега взять в спутники Мансура Ломов воспринял без особого энтузиазма. Да нет, не только поэтому. Он ясно чувствовал, что соратники, даже и прямые подчинённые, воспринимают его тем, о ком нужно проявлять особую заботу, кого необходимо постоянно держать под защитой. Как Олег назвал его тогда? Слабое звено. Все это очень обижало Ломова, хотя он и понимал, что правда здесь не на его стороне. «Я и сам за себя постоять смогу», — буркнул он в трубку. «Не сможешь», — безапелляционно ответил Тригрей. «Столкнувшись с такими, не сможешь». «С какими такими?» Покосившись на Алефтину Юрьевну, которая изо всех сил делала вид, что её нисколечки не интересует телефонный разговор, Никита вышел из кабинета. «Думаешь, у них там по таким делам секретные суперагенты с самостреляющими ботинками работают? Обычные уголовники, из тех, что до поры до времени на привязи держат». «Возможно», — не стал спорить Олег. «Но пусть Мансур обязательно будет с тобой. Так спокойнее». «Ладно». «Ни на шаг пусть не отходит». «Хорошо, хорошо. Из офиса сразу ко мне». «Да понял», — ответил Ломов. «Помни, о чём я говорил тебе». «Где тонко, там и рвётся», — пробурчал Никита, — помню. «Всё равно домой заеду», — со злым упрямством подумал он, почувствовав этот момент, что ему даже хочется, чтобы убийцы Гогина повстречали его. «Пусть только попробует кто-нибудь сунуться. Я им не Гога, этим сволочам. Меня так просто не возьмёшь». «Пусть только сунутся. Мозги вышибу, гадам. А три Грейта, как с мальчишкой со мной!» Распрощавшись с бухгалтером, Никита вызвал к себе Розоева, у которого как раз закончилась суточная смена на одном из объектов. Розоев прибыл незамедлительно. «Проблемы какие-то нарисовались, э?» — с надеждой осведомился Мансур, втиснувшись в кабинет Ломова. «Хорошо бы!» «А то скучно что-то последнее время, мамой клянусь. Нормальной драки желаю». «Да ничего серьезного», — ответил Никита, в самый последний момент раздумав посвящать чересчур ретивого кавказца в детали. «Прокатишься со мной». «А куда?» «Коллегу», — сказал Никита. «То есть сначала ко мне домой, а потом коллегу. Переоденусь, а то несет от меня, как от коня». «Значит, я получаю стелохранитель, да?» ну, «Типа того». «Никита, темнишь ведь, а?» э? — погрозил Мансур пальцем. «Что-то случилось, да?» «Слушай», — внезапно вскинулся он, «тех шакалов, которые Гугу примочили, нашли, да? Скажи, что так и есть». «Очень хотел бы сказать, что так и есть. Но нет, не нашли», — сознался Никита. «Хотя почти угадал», — мысленно добавил он. Дождавшись, пока Мансур выйдет из кабинета, он открыл сейф, достал оттуда боевой пистолет системы Макарова, проверил обойму, сунул пистолет в поясную кобуру, лежавшую в том же ящике, и, поднявшись, приладил кобуру к ремню. Во двор своей пятиэтажки Никита въехал, когда стало уже совсем по ночному темно. Притормозил, выискивая место, где припарковаться. Прикорнувший было на заднем сиденье Мансур всхрапнул, просыпаясь. «Приехали уже. Ох, сморило меня, как э! Сутки не спал, а тут ещё и пробки эти пятничные. Тащимся, как черепахи». «Спи дальше», — разрешил Ломов. «Я сейчас забегу домой и вернусь». «Я с тобой», — заявил Разоев. «Подъезд надо проверить, нет?» Телохранители так всегда поступают. Никита только вздохнул, не став пререкаться. Напротив подъезда, как ни странно, в ряду приткнувшихся к тротуару автомобилей пустовало одно из самых удобных мест. Припарковавшись туда, Ломов вышел из своей восьмерки, тут же заскрипевшей, закачавшейся под весом выбиравшегося с заднего сиденья Мансура. Ну, вот ты и попался, козел! Удовлетворённо ухнул кто-то совсем рядом. Из-за соседнего автомобиля показались двое мужчин. Света, который падал от подъездного фонаря, вполне хватило, чтобы рассмотреть пистолет в руках того, кто вышигнул к Никите первым. Второй, державшийся несколько поодаль, на границе жиденького светового пятна и кромешной мглы, имел при себе оружие посерьёзней, кажется, какое-то ружьё. От неожиданности Ломов вздрогнул так, что у него громко клацнули зубы. Мужчина, вытянув руку, приставил пистолет к голове Никиты. «Вот как оно бывает!» — успел только ошеломленно подумать директор Витязя. «Ствол к колбу, и ничегошеньки ты уже не можешь сделать. Не то чтобы отстреляться, даже пистолет свой не достанешь». «Поговорим, козел!» — придушенно предложил мужик, мясистое лицо которого вдруг показалось Никите знакомым. «Ну что молчишь, Нида? «Обосрался!» Никита молчал. Он совершенно не представлял, что ему сейчас ответить и что предпринять. Реальность съежилась в какой-то непроницаемый пузырь, умещавший только его самого и человека, держащего его на мушке. За спиной Ломова что-то коротко скрижетнуло, звякнуло. «Мансур!» — колыхнулась вскованным внезапным испугом мозгу Никиты. «Сколько раз можно повторять вам, уроды!» заговорил снова мужик, пристукнув стволом пистолета Никите в лоб. «Тут моё место! Я тут машину ставлю, понятно? Довели меня к говнюки! Но не понимаете русского языка? Буду отлавливать по одному и объяснять так, чтобы дошло!» Постыдный страх исчез молниеносно. Мир вокруг снова стал прежним, открытым и бестревожным. Даже пистолет, все еще давивший голову стволом, уже воспринимался Никитой как нечто нисколько не опасное, как игрушка воспринимался. Где-то под грудью вспух упругий шар, прорвавшийся вверх через глотку, неудержимым спазмом хохота. «Ты че?» — изумился мужик, отступив на шаг. «Ты дурак, что ли? Чержешь идиотина?» И тут подоспел Мансур. В полутьме он казался еще огромней. «Дай-ка мне, эх!» Спокойно прогудел он, схватил пистолет за ствол и дёрнул его на себя с такой силой, что мужик, не разожмён пальцев, точно лишился бы руки. «Так себе машинка», — констатировал Разоев, повернув оружие к свету фонаря. «Дерьмо пластиковое. Держи, Никита, трофей. Если ворон пострелять захочется, пригодится». Сунув Ломову пистолет, Мансур одной рукой придержал за шиворот разоружённого агрессора, у которого вдруг ослабели колени настолько, что он стал оседать к земле, а другой поманил маячившего в отдалении обладателя ружья. «Сюда иди, э!» Тот с ружьём нерешительно двинулся, было к Мансуру, но уже через пару шагов одумался, резко развернулся и кинулся наутёк. Ружьё, обронённое в ходе поспешного отступления... При соприкосновении с асфальтом издала гулки и легкий стук, оказавшись, как тут же догадался Никита, никаким не ружьем, а всего-навсего бейсбольной битой. Домой пошел, покачал головой вслед беглецу мансур. «Кушать, наверное, захотел. Ну, выходит, с тобой одним разбираться будем. Так кто ты говоришь, козел? Это мой брат козел, да? Ломов отошел в сторонку, закурил, с досадой заметив, как дрожат до сих пор пальцы. Чувство громадного облегчения, которое он испытал, когда понял, что перед ним не хладнокровный убийца, а всего лишь дворовый хам, стремительно истаивало. «Испугался ведь я», — подумал он. «Факт? Испугался?» «Так внезапно все произошло, и смеяться еще принялся, как истеричка». На глазах у Мансура, чёрт возьми. «Каждый день сюда приезжать буду», — втолковывал тем временем трясущемуся мужику Розоев. «Понял, э? Каждый день буду приезжать и проверять, где твоя клымага позорная стоит. Кстати, где она стоит? Которая? Вот эта? Если её во дворе ещё хоть раз увижу...» «Прыгать буду на ней, пока только колёса не останутся. А колёса тебя сожрать заставлю. Понял, э?» «Пу-пу-пу!» — селился выговорить мужик. «Хорошо, что по-по!» — одобрил Мансур. «Теперь беги домой и не греши больше». Задав направление движения лёгким пинком, от которого мужик отлетел едва ли не на середину двора, Мансур обернулся к Ломову. «Готово дело, Никита. Боевая задача выполнена». «Спасибо», — сказал Никита и немедленно спохватился. Ещё подумает чего доброго, что он притащил его к своему дому специально, чтобы разобраться с местными хулиганами. «Ты извини, Мансур, за беспокойство. Я и не думал, что так выйдет». «Это ты извини», — вдруг смущенно пожал плечищами Мансур. «За что?» «Я тебе немного того. Дверь в машине отломил, когда вылезал». «Кто, случай, такие тачки придумывал, э?» — всплеснул он руками. «У автомобиля четыре двери должны быть, а не две. Человек с достоинством должен выходить-заходить. А не извиваться, как гусеница. Но я мамой клянусь. Завтра же отвезу твою ласточку на станцию к землякам. Они до вечера все исправят». «Ладно» махнул рукой Ломов. Ему сейчас меньше всего хотелось думать об отломленной дверце. «Я домой сбегаю и вернусь быстро». «Я с тобой. Я телохранитель или кто? Вдруг в подъезде ещё какие-нибудь шакалы притаились?» Никита на секунду предположил, что на одной из лестничных площадок и впрямь найдутся столь ожидаемые разохотившимся кавказцам шакалы. Ну, какие-нибудь малолетние оболтусы, изредка собирающиеся то в одном, то в другом подъезде дома. А ну-ка Мансур с энтузиазмом ринется устранять и эту опасность. Ох, стыдобища. Никаких шакалов, — замотал головой Ломов. Ты лучше машину посторожи. Как она без двери-то? Райончик у нас, сам знаешь, какой. Ну, посторожу, — согласился Розоев не без колебаний. И пуколку эту забери, у меня своя есть, посерьезней. Отдав пистолет, Никита скорым шагом направился к подъезду. Взлетев на свой этаж, он остановился перед дверью, расстегнул кобуру, достал пистолет. Стараясь действовать потише, акустика пустого подъезда многократно усиливала звуки, превращая легонький стук в устрашающий грохот. Привёл пистолет в боевую готовность. Затем потянул легонько дверь. Заперто. «Ну, ребята, попробуйте меня взять», — пробормотал он. И тут же легонько поморщился от воспоминаний о недавнем инциденте во дворе. «Я теперь на готове». Он сунул ключ в замочную скважину, провернул. Утвердившись на пороге, выставил впереди себя пистолет. Прислушался. Тихо. Вроде никого. Никита шагнул в прихожую, захлопнув за собой дверь. Сразу стало очень темно. Никита привычно шлёпнул ладонью по стене, попав с первого раза по выключателю. Тот податливо щёлкнул, но тьма в прихожей так и осталась тьмой. Это, впрочем, нисколько не напугало Никиту. «Перегорела опять, зараза», — пробормотал он, задрав голову к невидимой лампочке. «Вот те энергосберегающие. Каждую неделю менять приходится». Шурша ладонью по стене, он двинулся вперёд. Пистолет Никита всё-таки не убирал, правда, нёс его, подняв дулом кверху. Не в кого было ему целиться в кромешной темноте. Через несколько шагов он больно наткнулся на что-то грудью. «Да что за день-то?» — громко пожаловался Никита, схватившись за ушибленное место. Под пальцами почему-то мокро хлюпнуло и в это же мгновение Ломов сообразил, что нет в его прихожей ничего, на что он мог бы наткнуться по пути в гостиную. Понимание того, что произошло, взрезало его мгновенно и страшно, как рыбацкий нож распарывает бьющуюся в руках добычу от жабер до хвоста. Он подался назад, попытавшись выстрелить перед собой, но рука от чего-то отказалась подчиниться. Пистолет, ставший вдруг неимоверно тяжелым, тут же с громким стуком упал на пол. «Как же так?» — беспомощно подумал Никита. «Не успел ничего понять, даже испугаться не успел, даже ничего почти не почувствовал. И уже все». Ноги его утратили силу резко и безнадежно, как будто из них вынули кости. Никита Ломов сполз по стене на пол. Дышать стало трудно. Чтобы сделать вдох, приходилось напрягать горло. Поразительно. Боли не было совсем. Только саднило в груди в том месте, где Никита комкал слабыми пальцами быстро пропитывавшийся горячей влагой свитер. «А где же они?» — трепыхнулась мысль. Словно ответом на беззвучный вопрос, в темноте гостиной бледно засиял круг белого света. Никита попытался прикрыться от ударившего в глаза луча, но рука не подчинилась. Луч скользнул по нему вниз, осветил неуклюже подломившиеся ноги, жирно блеснул на порядочную уже чёрно красную лужи, натёкшие из-под куртки. Короткий шепоток сунулся из гостиной в прихожую, и рядом с первым световым кругом вспыхнул второй. Ещё один луч, ощупывая, прошёлся по Никите. — Да что же это? — заорал без голоса Ломов. «Вот это конец! Как же всё-таки нелепо, глупо!» Он задвигал ногами по полу, сились подняться. Превозмогая тошнотворную слабость, приподнял таки руку, потыкал негнущимися пальцами пол рядом с собой в безнадёжной попытке отыскать пистолет. Распялил рот, страстно желая закричать, доказывая кому бы то ни было, этим или самому себе, что в нём ещё осталось жизни хотя бы на крик. «Приткни его! Приткни!» — услышал он встревожный голос. «Голосить будет! Соседи взбаламутят!» Эту тревогу Никита встретил с удивительно острым наслаждением. «Боятся!» — утвердился он. «Боятся они нас. Потому и убивают». А потом глаза его закрылись сами собой, И под тяжелее веками побежали события сегодняшнего вечера, почему-то задом наперед. Вот улепётывает, боясь оглянуться, перепуганный сосед, так и не отвоевавший право на собственное парковочное место. Вот Мансур Розоев, морщась, вталкивает громоздкое свое тело на заднее сиденье восьмерки. Вот бухгалтера Левтина Юрьевна, прижимая ладони на румянином щекам, сочувственно качает фиолетовой шапкой волос. Вот он сам, Никита Ломов, произносящий нехотя и не ожидая понимания. Ничего нет нелепого в смерти. На войне солдаты гибнуты, никто не говорит, мол глупо и ни за что. А ты молоток, гусь, прозвучало из темноты гостиной. Качественно сработал. Ну да, у тебя же опыт есть людей гасить в прихожей. Тебя же за такую же мокруху прихватили, граждане начальнички, да? И чтобы от зоны отмазать, на крючочки подвесили. Кого ты тогда мочканул по дуре, ты рассказывал-то? Девка, что ли, какую-то? — Кончай, шаха! — взволнованно пропыхтел тот, кого назвали гусем. — Лучше посмотри, откинулся он или нет еще? Сам и посмотри. Да не могу я покойников трогать. Водоет. Да на самом два жмура висит, а он барышню из себя строит. Не гусь ты, походу, а гусыня. Ну посмотри, шаха, трудно, что ли? Ладно, гляну, не истери. Именуемый Шахой покрутил светящийся глаз на лобного фонарика, поставил мощность на максимум и направил окрепшее лучно на неподвижное лицо Никиты. «Готов. Это проверить надо. Было сказано, что без накладок». Шаха наклонился над скорченным у стены телом, приставил указательный палец к шее, к тому месту, где лучше всего прощупывалась еремная вена. «Готов, сказал же», — повторил он. остывать уже начал». «Сваливаем. А ты ночевать тут собрался». Ответствовали ему. Дело сделано. Терпило сунулся домой, а там полным ходом работа идёт. Чистят его хатку. Хотел уж караул кричать, да на пику напоролся. И лег отдохнуть. Обычная такая история. Пальчики везде вытер свои. Ага. Молоток. Шаха кивнул, отчего луч фонаря мотнулся вниз-вверх. Сейчас только... Натянув на кисть рука в куртке, он потёр мёртвую шею. Так энергично, что тело, покривившись, почти полностью съехало на пол. От неожиданности шаха отпрыгнул, наступив на валявшийся на полу пистолет. «Фух, проствол забыли!» — удивился он. «Да терпило с припасом оказался!» Он поднял Макаров, осмотрел, восхищённо цокнул. «Реально боевой! Номера не сбиты!» Легальный, сука! и сунул оружие за пояс. Валим, валим! засуетился гусь. Шаха обернулся, на мгновение осветив его лицо, полноватое, дополнительно увеличенное короткими пышными полубаками. Потом шагнул к двери. Погоди, идет кто-то. Пропустим, тогда стартанем. Прильнув к дверному глазку, шаха сразу же и отпрянул. Че ты? встревоженно осведомился гусь. «Бугай какой-то черножопый!» — прошипел Шаха. «Походу к нам направляется. Фонарик погаси!» Шаха поспешно отбежал в гостиную, по пути споткнувшись о мёртво болтнувшиеся ноги Ломова. Мансур, присевший на капот искалеченной им восьмёрки, рассеянно блуждал взглядом по фасаду дома. Близился десятый час. Почти все окна были освещены, в них, зашторенных, то и дело проплывали человеческие силуэты, туманно просвечивала чужая уютная жизнь. На первом этаже со стуком открылась форточка, плеснув наружу клокочущим шипением и густым запахом жарения. Картошка! Сглотнув слюну, определил Розоев. Слука! Он потянулся было за телефоном, чтобы точно узнать, который теперь час. Но вовремя вспомнил, что батарея в телефоне разрядилась ещё утром, а взять зарядное устройство с собой на дежурство он позабыл. Этажом повыше тоже открылось окно. Мансур машинально поднял взгляд и тут же окаменел. Светловолосая девушка, закинув за голову белые руки, изогнулась, с удовольствием подтягиваясь. Незастёгнутый халатик её распахнулся, а под халатиком никакой другой одежды не было. «Ай, искусительница!» — непроизвольно сорвалось с губ Мансура. Девушка не могла не услышать этого восклицания. Однако, не торопясь застегивать халатик, она принялась поправлять прическу, глядясь в оконное стекло, и, только покончив с этим делом, соизволила задернуть шторы. Мансур еще пару минут жадно поглазел на окна искусительницы, словно бы пытаясь прожечь пылающим взором проклятую штору. Попытка эта успехом не увенчалась. «А у Олега, наверное, получилось бы», — мысленно позавидовал Мансур. «Третья ступень столпа всё-таки». Вздохнув, Разоев, стрельнул глазами туда-сюда, ожидая в соседних окнах ещё одного подарка судьбы. И вдруг соскочил с капота. «Стоп! Окна квартиры Ломова на третьем этаже были темны». «Минут пять прошло, не меньше», — пролетело в голове Мансура. Не раздумывая больше, он рванулся вперёд. Подъездная дверь с давно и безнадёжно испорченным кодовым замком беспрепятственно пропустила его к лестнице, шесть пролётов которой Мансур преодолел за считанные секунды. У двери в квартиру Ломова он замедлился, осторожно взялся за ручку, лёгким движением проверил открыто. Ещё несколько мгновений ушло на то, чтобы сконцентрироваться. Когда реальность вокруг Мансура изменилась, став плывучи податливой, он рывком распахнул дверь. Первое, что он увидел в световом четырёхугольнике, рухнувшем в темноту прихожей с лестничной площадки, было окровавленное тело соратника. И тут же медленно и тяжко забухали пистолетные выстрелы. «Где он?» — истерически вскрикнул Шаха. «Куда он дрялся? Гусь облизнул губы, помотал головой, в ушах ещё звенело от грохота выстрелов. «А обратно на площадку нырнул», — проговорил он. Они переглянулись. Оба так до конца не осмыслили, что же всё-таки только что произошло. Вот открылась дверь, и на пороге воздвигся громадный мужичина. Уставился на труп на полу. Шаха начал палить, и после первого же выстрела мужичина исчез. Мгновенно испарился, как и не было его. Шаха, прежде чем осознал это, успел высадить почти всю обойму. «Я, кажется...» — сглотнув упругий комок слюны, неуверенно проговорил Гусь. «Я, кажется, того... Знаю его...» «Кого? Черношопого?» «Ага. Или нет, показалось...» «Валим отсюда!» — определился с планом дальнейших действий Шаха. «Быстро!» — он подтолкнул в спину Гуся. «А чего я первый-то?» — Того. Держи ствол. Увидишь, кого подозрительного, сразу мочи. — Вперед. Да не менжуйся ты, парчушка позорная. Знаешь ведь, если что, из ментов нас вытащат. — Не, не возьму. Гусь попятился вглубь квартиры. — Не надо мне. Уговор был, чтобы вместе работали, а ты все на меня свалить хочешь. — А писателю тому бухому кто кумпол проломал? — Ты что ли? Тогда я работал. Теперь твоя очередь ручки попачкать. «Все равно не пойду. А если он притаился там, ты хоть попал в него?» «Не знаю». Шаху самого заметно потрясывало. «Может, разок и попал. В такую оглоблю вообще трудно промахнуться». А «Ладно, гусыня, я первым пойду, а то ты еще со страху портки намочишь». Прежде чем двинуться с места, Шаха натянул на лицо черную маску с прорезями для глаз. Гусь проделал то же самое. Крадучись, они вышли на лестничную площадку, сначала шаха, обеими руками держа перед собой пистолет, за ним пугливо приседающий на каждом шагу гусь. В подъезде было тихо, очень тихо, и явственно ощущалось вибрирующее напряжение, словно где-то рядом беззвучно работал какой-то мощный электроприбор. Гусью вдруг представилось, как встревоженные звуками выстрелов затаились, испуганно прислушиваясь, укрытые стенами собственных квартир, жильцы. Шаха уже шагнул на ступеньку, ведущей на второй этаж лестницы, как внезапно откуда-то сверху слетело на него нечто тёмное и большое и, мгновенно накрыв собой, утянуло вниз. «Стреляй!» — взвизгнул Гусь, отпрыгивая назад в квартиру Ломова. Он захлопнул за собой дверь, в которую тут же тяжело и мокро шмякнулось что-то. Шепча прыгающими губами ругательства, гусь закрыл дверь на все имеющиеся замки и только потом осторожно выглянул в глазок. И немедленно отскочил от двери, побежал в гостиную, где и застыл на месте, завязнув в темноте, не соображая, куда ему теперь деться. То, что он увидел, прильнув на мгновение к глазку, не сразу полностью вошло в его сознание. Кажется, только теперь, спустя несколько секунд, до него стало доходить. Что же это было такое? Посреди ярко освещенной площадки лежала согнутая в локте человеческая рука, то ли срезанная, то ли оторванная прямо с рукавом, еще сжимающая в костенеющих пальцах пистолет. В следующее мгновение от чудовищного удара содрогнулся весь пятиэтажный многоподъездный дом. Искореженный металлический прямоугольник входной двери пролетел мимо гуся и лязгом врезался в стену. Желтый свет хлынул в квартиру, и заклубилась в этом свете цементная кирпичная пыль. Такого ужаса гусь перенести не смог. Неистовое и бездумное желание оказаться как можно дальше от проклятой квартиры, куда вот-вот ворвется это жуткое существо, разорвавшее несчастного шаху, швырнуло его в окно. Зазвенели, осыпаясь стёкла. Заверещал гусь, толкаясь в опутавшем его коконе занавесок, чувствуя, что эта тварь уже здесь, за спиной, и отчаянным усилием перевалил тело через подоконник. Стылая земля хлёстким ударом встретила его. Он вскочил, не чувствуя боли, бросился бежать через двор, туда, где у соседнего дома припаркован был автомобиль, на котором они с шахой приехали сюда. Всего-то несколько шагов оставалось гусю до автомобиля, когда ноги вдруг отказались нести его. Отчего-то ослабели, в раз утратили силу и чувствительность, размякли киселем. Гусь упал, подвывая от неодолимого страха, сразу же пополз, скребя грязный асфальт ногтями. Но и передние конечности стали подламываться, не вытягивая больше веса тела. В глазах стремительно темнело, и смертная тоска стискивала челюсти. Режущая боль проснулась в шее гуся, где-то под ухом. Поднеся туда ладонь, он нащупал длинный разрез, откуда толчками била живая горячая кровь. И это биение было последним, что почувствовал гусь. Как изогнутыми иглами вкручивались в тёмное небо пронзительные полицейские сирены, слышать он уже не мог.